Боюсь, Нанни всерьёз понравилось этот Сидениус, сказала якобы матери, когда они вечером сидели в гостиной возле газовой лампы. С чего ты взяла? с некоторым даже неудовольствием спросила Фруля. Так, словно эта мысль уже беспокоила тайна и её самоё. Господин Сидениус в совершенно вертопрах, а у Нанни достаточно здравого смысла. Кроме того, он собирается за границу, и наше знакомство кончится на этом, я надеюсь. Боюсь, что он не спешит уезжать, помолчал, ответила Якова. Она забилась в угол дивана возле матери и мрачно задумчивостью смотрела перед собой. "Детка, ну откуда ты это можешь знать?" "Ах, мама, я ведь не слепая. Как только я увидела этого человека в нашем доме, Я сразу поняла, ради кого он пришёл. А он не из тех, кто легко отказывается от того, что заберёт себе в голову. И он такого же мнения. Этого человека во многом можно упрекнуть, но одного не отнимешь. Характер у него есть. Фруса Ламон улыбнулась. Я вижу, ты начала примиряться с его существованием. Да нет. Не начала я примиряться, никогда не начну. Он слишком он мне не по душе. Я просто думаю, что это ещё незавершённая личность. Как знать, что из него получится при благоприятных условиях? Быть может, из него и в самом деле выйдет когда-нибудь подходящий муж для Нани. А по мне, уж лучше такой зять, как Сидениус, чем такой как Дёринг. Якова, Якова, ты у меня сделалась форменной свахой, сказала Фру Саламон. То ты возилась с Ульгой Давицен, то решила пристроить собственную сестру. Якова покраснела. Упрёк попал в цель. Она опустила голову, чтобы скрыть своё смущение, и положила руку на плечо матери. Милая мамочка, ты ведь знаешь, что этим недостатком страдают все старые девы. этой весной перед зачистью к Соломонам он попрежнему ходил туда главным образом из-за знаний, но весь их семейный уклад, столь ли не его новый и непривычный, тоже привлекал его. Однажды вечером, когда Пэр ушёл, якобы не удержавшись, спросила: Любопытно бы узнать, о чём думает господин Сидениус, когда целый вечер сидит, не раскрывая рта и только пялит глаза. А думал Пер про свою семью. Он видел гостиную в родительском доме, такой, как она напомнилась ему. Долгие зимние вечера, сонно мерцает лампа на столе перед волосяной кушеткой. Отец прикрыл глаза зеленым козырьком и дремлет в своем кресле с высокой спинкой. Сигная слух читает газету, а младшие сестренки склонились над шитьем, и то и дело поглядывают. На большие часы, прикидывая, скоро ли ночной сторож прикажет отходить ко сну. Пырь явно слышит тихий вздох, донесшийся из спальни, когда больному сердцу матери не хватало воздуха. Тихо шипит лампа, из печи тянет тонким дымком, и этот запах смешается с запахом лекарств и пятна выдытеля. Но при сравнении родительского дома с этим ему бросалась в глаза не только разница между убожеством одного и роскошью другого, куда заметнее была разница в атмосфере, в характере отношений, в самом тоне. Когда он слышал, как избалованные дети, будто с равными разговаривают со своими родителями, когда видел, как Фус и Ламон обсуждают зачельми весенние моды, обдумывает, какой цвет и какой фасон им боже всего к лицу, и прямо такие заставляет их одеваться со вкусом, когда замечал, как здесь от души интересует совсем, что творится на белом свете, и при этом не слышал ни единого намека на темные силы потустороннего мира, разговоры о которых словно могильным холодом пронизывали дом Сидениусом, где день начинался и кончался молитвой, где псалмами и песнопениями отграживались от мира, где для человека духовно развитого считалось постыдным изящно и просто прилично одеваться и мало мальски заботиться о своей внешности. Словом, когда пар делал эти сопоставления, он благодарил судьбу, которая не спасала ему то, что он хотел искать в дальних чужих странах, свела его с простыми обыкновенными людьми, которым равно. чужды и ценственны небесные и деяны огненные. Да и само богатство предстало перед ним в новом свете. До сих пор он по-мужски считал, что деньги это просто оружие в жестокой схватке за место под солнцем. Теперь он осознал, как много значит безбедное, обеспеченное существование для правильного духовного развития человеческой личности, для формирования спокойного независимого характера. Он начал понимать, что значит преклонение перед деньгами, свойство, которое обычно приписывают евреям и которое выводили из себя правоверных сидений усов. Он помнил, как отец прозрительно отзывался о служителях мамоны, как учитель закона Божьего худосочный, изможденный человек, ероша волосы у учеников рукой, пропахший табаком. увещивал их не собирать себе сокровищ на земле, где тля и ржжа их истребляет. Пэйр думал о том, как в этой маленькой захудалой стране поколение за поколением воспитывалось в ханжеском презрении к суетным земным благам, как беспросветное духовное убожество и мерзость запустения пропитали все слои общества. Ему хотелось читать на зло. громко на всю страну крикнуть шапку далой перед золотым тельцом на колее не перед мамонной спасителем и благодетелем груда человеческая впрочем паралично сознавал что и сам ещё не до конца избавился от той светобоязни которую порождает у многих ослепительный блеск золота при виде этой роскоши он чувствовал Как просыпается в нем душонка гнома, сравнивая солнечный по восточному яркий дом и свое собственное житие бытие с его убогими и скудными радостями, с вечными угрызениями совести и вечной неустроенностью, Пайер не мог далее сомневаться в том, что он и впрямь подземный дух, дитя тьмы, как называл его отец. Вся жизнь в этом большом богатом для всех открытом доме Где собирались свободные, уверенные люди, представлялось ему духовным зеркалом и пробуждало заново оглядеть самого себя. Пэру ещё не случалось общаться с людьми, чьё превосходство он бы столь явно ощущал. Даже в обычном разговоре с молодыми фрюкин Соломон или их приятельницами ему приходилось всячески изворачиваться, чтобы скрыть недостаток культуры и пробелов в образовании. Тайкум он пытался в университете пущенное и начал с самого раннего изучения книг Натана Чёино, было в этом кругу у всех на устах. Хотелось ему также пополнить свои весьма скудные познания в языках, чтобы не опозориться в доме, где частенько бывают иностранцы, и где даже малыши бегло говорят по-английски, по-немецки и по-французски. Хотя ходил он сюда по-прежнему и за Наней, и ему все больше удовольствия доставлял разговор с Фру Соломон и с Якобой. Как собеседницы они были для него полезнее. Невольно он проникся глубоким уважением к Якобе, ибо та с одинаковой легкостью рассуждала о древней греческой философии и о новейшей политике Бисмарка, отнюдь не будучи при этом синим чулком. Хотя сначала она ему совсем не понравилась, да и теперь далеко не всё в ней было ему понятно, он очень ценил возможность поговорить про книги, которые уже прочёл или собирается прочесть, и чрезвычайно расположил её в свою пользу искренним интересом к трудам доктора Натана, выдающегося человека и глашатая нового времени, по мнению Якобы. Разговоры о Натане были для них тем островком где они могли встречаться в мире и согласии, и куда их каждого по-своему влекло самое глубокое чувство ненависть к церкви, омрачившей их юность. Пер не таился от Якобы. с наивной откровенностью рассказывал он о себе, и эта откровенность помогла ему завоевать, если не симпатию, то по крайней мере их несходительность Якобы. Она куда больше значила для его развития, чем сама о том подозревала. Впрочем, и пер не осознавал, как сильно её влияние, влияние человека во многих отношениях его превосходящего. Поэтому, при всём своём уважении к ней, он никак не мог понять, в чём секрет благоговейного почтения, каким она пользуется, к примеру, на больших приёмах, где присутствуют выдающиеся деятели. Либеральной партии. Пока Дона нерезво носилась по всем комнатам сопровождение литература Веда Балинга, Поуля Бергера и тому подобных шутов. Вокруг Якобы хотя-то держалась с обычной сдержанностью и даже строго собирались сливки общества, настоящие знаменитости, университетские профессора, известнейшие врачи, словом, самый цвет тогда уже весьма влиятельной партии. Однажды пер случайно услышал, как кто-то из них крайне сожалел о том, что женщина такого ума и таких дарований не намеренна, судя по всему, осчастливить какого-нибудь представителя мужского пола. "Да и ту сказать, за кого ей прикажете выходить замуж?" сам себе возразил говоривший. "Такой королеве нужен по меньшей мере наследный принц". А размазня Эйберт ей не пара. Эти слова, пусть даже сказаны в шутку, очень сильно подействовали на Перра и заставили его иначе взглянуть на внешность Якобы. Присмотревшись, он заметил и горделивость её осанки, и то, что орла всё-таки она напоминает больше, чем попугая. Понял он всю прелесть её походки, лёгкой, но уверенной. Ему понравилось, как она ступает, бесшумно, по-кошачьи. И садится в кресло она умело, величественно, как никто другой. И даже смаркалась на взгляд пера очень поблагородному, быстро и решительно. Однажды вечером они случайно оказались вдвоём в большой библиотеке. Нани отправилась на званый обед и через час должна была вернуться. Перн не спешил домой, надеясь дождаться Нани. Пер и Якоба сидели друг против друга за восьмиугольным столом с наборной перламутровой крышкой. Лампа стояла между ними, и желтый шелковый обожур отражался о блестящей поверхности стола. Подперевшую голову рукой, Якоба перелистывала какое-то иллюстрированное издание. Оба молчали. Потом Якоба вдруг спросила: "Каким образом он Пер?" Выходя из духовной среды, вдруг задумала владеть прикладной профессией и стать инженером. А вам это не нравится? уклончиво ответил он вопросом на вопрос. Почему же не нравится? и якоб с большим жаром заговорила о той огромной роли, какую приобретает техническая деятельность в деле раскрепощения человека, ибо уничтожая расстояние между странами с помощью паровоза, телеграфа, парохода, Она способствует сглаживанию противоречий, что является первым шагом на пути к воплощению исконной мечты человека об братском единении всех людей на земле. П украткой поглядел на Якобу и залюкс Румянцым. Ему и в голову не приходило рассматривать свою деятельность с этой точки зрения. Но мысль поставить свой проект на службу столь благородной идее приятно взволновала его. Он даже как-то настроился на торжественный лад. Впрочем, так случалось всякий раз, когда он разговаривал с Екобой. Подобно книгам Натана, её слова, будто вспышка молнии, озаряли далёкие и чуждые сферы мысли и представали перед ним, как заманчивое откровение. Какая умница, какая умница, не раз думал он. Глядя на ее тонкие, непроницаемые черты, потом он носился мыслями в сказочный мир, и ему казалось, будто против него сидит молодая Севилла. В такие минуты Якоба становилось сверхистинственным существом, величественной хранительницей земной мудрости. Ах, как жаль, что я не знал вас раньше. Хотя пар всячески старался придать своим словам задурный оттенок. Они прозвучали вяло. Якуба улыбнулась, отнюдь не поощрительно, но он продолжал: "Согласен, я неудачно выразился, но это чистая правда. Мне все время кажется, что я только сейчас начинаю становиться человеком. И не без вашего благосклонного участия, хотите вы того или нет. Кем же вы были до сих пор?" Пэр ответил не сразу. "Помните?" В датском хрестоматии есть сказка про гнома, который через кротовую нору выбрался на землю, чтобы пожить среди людей. И всё было бы ничего, но всякий раз, когда солнце выглядывало из облаков, он непременно чихал. Ах, об этом можно говорить без конца. И тут им овладело непреодолимое желание сейчас же раскрыть ей свою душу. Не в силах противиться, он рассказал хоть и в комических станах, а в своём детстве, и она всегда из порченных отношениях с родными. Якобы уже знала кое-что от Ивена. Внезапная откровенность пера смутила её, и она не просила его продолжать. Да и всё равно дядя Генрих помешал бы им. Старый грешник редко упускал возможность полюбоваться на своих племянниц в бальном туалете. Ещё с порога он спросил о Нанни. Тут как раз перед домом остановился экипаж, и Нанни, словно сельфида, впорхнула в комнату. Завидев Перра, она остановилась и с нарушенной медлительностью спустила белый палантин с обнажённых плеч. Перр встал и рассеянно посмотрел на неё. Роскошные плечи выступали из белого шёлкового платья с глубоким вырезом. И вся она была красивая, разгоряченная после танцев, и глаза у нее сияли восторгом. Но все же он перевел взгляд на Якубу. Та сидела в мягком свете лампы, задумчиво подпершив голову рукой. Если сравнить, еще неизвестно, кто выйдет победительницей. С каким-то непонятным чувством он отклонился и медленно побрел домой. Потом вдруг остановился посреди улицы, сдвинул шляпу на затылок и чуть не в ужасе спросил себя: Боже милостивый, выходит я полюбил Якобу?